Утром, как уехала Баба Яга, опять пошла Василиса в сад. Увидала ее голубь, крыльями начал бить. Накормила она его, напоила и слышит, говорит ей голубь человеческим голосом. Спасибо тебе, Василиса прекрасная. Ты меня от смерти спасла. Ты мне силу мою вернула. Жди меня. Смотри, опять всю работу справила. Что ж ты ничего не говоришь со мной? Стоишь как немая. Не смела, бабушка? А если позволишь? Мне хотелось бы спросить тебя. Спрашивай. Только не всякий вопрос к добру ведет. Много будешь знать, скорость, состаришься. Ну что ж ты не спрашиваешь? Спрашивай. Сама что, бабушка, сказала. Много узнаешь, состаришься. Хорошо. Я не люблю, чтобы мне ссор из избы вносили и слишком любопытных Ем. Ну, тогда я у тебя спрошу, как успеваешь ты исполнять работу, которую я тебе задаю? Мне помогает благословение моей матушки. Ту -ту -ту! А -а -а! Убирайся! Убирайся же ты от меня, благословенный дочка! Иди, иди за ворота! Тебе череп с горящими глазами. Ой. Откни его на палку, и это тебе огонь для мачехиных дочек. Возьми его, они ведь за этим тебе суды посылают, а?